Глава тридцать четвёртая. Фонарь не подвёл. Слабый луч света озарил узкую железную лестницу. Неожиданно мне стало жутко. «Рита!» — заорала я. «Ты помнишь, как открывается лаз в подвал?» «Надо дёрнуть заверх буфета!» — успокоила меня Изотова. Я шагнула на залитый бетоном пол, и в ту же секунду задняя стенка шкафа с лёгким щелчком вернулась на место. Очевидно, Фёдор придумал автоматически закрывающийся люк. Я увидела едва ли трёхметровое пространство, Это бетонный мешок, да ещё воняло тут, как в выгребной яме. Я машинально посмотрела на стены, по которым сочились капли воды, и потом перевела взгляд на пол и заорала. «Кто это?» Никаких мешков с деньгами или чемоданов с золотом. На бетоне, скрючившись, лежали два тела. «Рита!» — заорала я. «Ритуля, скорее открывай!» «Ой, мамочка, выпусти меня! Ритка, живее!» Внезапно один труп чуть приподнял голову и простонал. «Нет отсюда выхода. Мы подохнем». Я в полнейшем ужасе прижалась к стене. Голосовые связки парализовало, И тут ухо уловило скрип, который показался мне приятней музыки Моцарта. «Что там такое?» донеслось сверху. «Только не спускайся», — завизжала я, цепляясь за лестницу. «Оно само закрывается. Тут люди живые». Через пару часов в квартире Юлии орудовало много людей. Распоряжался ими Дегтярев. Похоже, Александр Михайлович так и не вспомнил, кто и зачем пригласил его к Маргаловой. Но посторонний человек ничего странного в поведении полковника заметить не мог. Первой из-под земли извлекли Полину Жукову. Сначала девушка беспомощно щурилась, потом бросилась ко мне и закричала. «Я всё расскажу! Всё! Всё! Прямо сейчас!» Похоже, несколько дней пребывания в подвале не нанесли большого урона физическому состоянию медсестры. Но вот в её психике явно произошел надлом. Лицо Жуковой кривилось, левый угол рта подёргивался, из глаз лились слёзы, а из груди нёсся смех вперемешку со стонами. «Слушайте! Слушайте!» «Вам лучше отдохнуть», — опрометчиво сказала я и тем самым вызвала новую вспышку истерики. «Нет!» — вцепилась в меня Полина. «Не хочу в подвал! Нет! Нет! Слушайте!» Мы с Дегтярёвым подхватили её, отвели на кухню, где Рита уже приготовила чай, и уставилась на медсестру. «Лучше арестуйте меня!» — прошептала Жукова, Горбис на стуле. «Я думала, умру там! Слушайте!» Из уст девушки полился рассказ. Я тише мыши затаилась на табуретке. Кое-что из озвученного Жуковой мне уже было известно, но о некоторых деталях я даже не догадывалась. У Полины, провинциальной девушки, решившей покорить Москву, была заветная мечта. Она хотела иметь много денег, но она понимала, что не сумеет сама заработать на все свои желания. Значит, надо найти человека, способного их осуществить. Ну и как поступают в подобном случае обычные девушки? Они выходят замуж и садятся супругу на шею. Но Полина не хотела расплачиваться за богатство собственной свободой. Она придумала лучший план. Решила удачно женить брата Сашу. Александр во всём подчинялся авторитарной Полине. Парень был инфантилен, не самостоятелен, С раннего детства привык играть даже не вторую, двадцатую скрипку. И он тоже хотел разбогатеть. План поле показался ему удачным, вот только осуществить его оказалось непросто. Обеспеченные невесты не роились в тех местах, которые были доступны Филимонову. Друзей брат сестрой в Москве не завели, своих коллег по работе Полина считала нищими и корешиться с ними не собиралась, а как проникнуть в круг богачей, ведущих красивую жизнь, не знала. Хорошие отношения завязались у Жуковой только с соседкой по дому, Юлией Маргаловой. По непонятной причине Полина испытывала расположение к девушке с первого этажа. Потом алчной парочке повезло. Полина с огромным удивлением узнала, что работающая вместе с ней в отделении толстуха Ирина Зайцева — дочь крупного хирурга, единственная наследница приличного состояния. Полина приказала Саше ухаживать за Ирой, и роман начал потихоньку развиваться. Вот только родители Зайцевой были на чеку. Услыхав от матери Иры, что профессор спустил все средства в казино, Полина пришла в негодование и приказала Саше. «Посылай дуруна, Ищем другой объект!» Но в отличие от жестокой сестрицы Алёнушки, братец Иванушка был нежным и жалостливым. Он не мог сразу оторвать кошке хвост, предпочёл отрезать его маленькими кусочками — наивно надеясь, что их отношения с и тихо-тихо сойдут на нет. Саша боялся скандала. Полина тем временем усиленно ищет новый объект. И тут к ней приходит Юля и просит. «Будь добра, принеси из больницы немного снотворного и антидепрессантов. Мне без рецепта никто лекарства не отпустит». «Сходи к врачу», — резонно советует Полина. «С успокаивающими препаратами шутить нельзя». «Нет», — шарахается Юля. Он же попросит рассказать, почему я плохо себя чувствую. — Так объясни, — пожала плечами Жукова. — Не надо стесняться доктора. Вероятно, он кучу ерунды до тебя слышал. — У меня не ерунда, — прошептала Юля, и, внезапно разрыдавшись, выложила такую историю, что на Полину временно напал столбняк. Юлечку воспитывала мачеха Леокадия, очень добрая женщина, но был у неё один пунктик, Лёка считала себя прорицательницей, ясновидящей, экстрасенсом, целительницей, всё в одном флаконе. «В нашей семье я одна такая», — гордо говорила Лёка. Остальные только прикидывались ведуньями, изображали из себя особенных. «А мне Господь дал дар, молнией ударил. Видишь, следы на ноге». Маленькая Юлечка верила мачехе. Она её очень любила. Да и было за что. Лёка заботилась о девочке старалась её баловать. А ещё Юля заметила, что всем, кто просил у Леокадии пророчеств, та обещала одно хорошее. Ну, допустим, сообщала. «Тебе обязательно повезёт. Через десять лет ты разбогатеешь». Даже став взрослой и разобравшись, чем занимается Лёка, поняв, что мачеха ни на что не способна и просто дурачит легковерных людей, Юля не переставала удивляться её доброте и какой-то детской наивности — Самое забавное было в том, что Лёка верила. Она помогает окружающим, даёт им надежду. «Лишь один раз Леокадия Бланк накаркала смерть», — сказала коллеге Светлане. «Не продавай квартиру. Муж всё равно умрёт. Врач тебя обманывает. Эффекта от лечения не будет». «Зачем ты её напугала?» — спросила Юлия у мачехи, когда рыдающая Светлана убежала из их квартиры. «Понимаешь...» С тяжёлым вздохом ответила Лёка. «Доктора не могут лечить таких, как её муж. Я хотела уберечь Светлану от совсем уж ужасной жизни. Супруг умрёт, а она очутится на улице». Юля закивала. Она была в курсе многих дел, в том числе знала про подвал, вход в который вёл из буфета. Кто и зачем оборудовал укрытие, Юлечка не интересовалась. Но когда к Леокадии приходили клиенты, девочка частенько спускалась в бетонный мешок и ждала своего часа. Через некоторое время Лёка незаметно для посетителя открывала дверь, у убежища имелся крупный недостаток. Вход в него закрывался автоматически, едва нога ступала на пол, и освободить человека, находящегося в укрытии, можно было только снаружи. Услыхав тихий скрип, Юля выходила и замирала посередине комнаты. В гостиной мерцала одна свеча, Спрятанный на подоконнике вентилятор колыхал белую ночнушку, в которую была облачена Юля. Леокадия заводила речь, медиум вещала по необходимости то мужским, то женским голосом. Некоторые очень впечатлительные клиенты падали в обморок. «Лёка с детства ловко имитировала чужую речь. Об этом мне сказала Марфа», шепнула я Дегтярёву. «Это кто?» тихо спросил полковник. Я махнул рукой. «Потом, не мешай слушать». Полина не обращала на нас внимания. Было ощущение, что вызволенная узница впала в гипнотический транс. Она покачивалась из стороны в сторону, прижав к груди стиснутые кулаки и вещала ровным монотонным голосом. Юле нравилось помогать людям, и она знала, что посторонним ничего о сеансах рассказывать нельзя. Леокадия с заработанных денег всегда хотела сделать девочке подарок, но все рубли у неё отнимал Андрон. Чем старше становилась Юля, тем меньше нравился ей родной отец. При чужих он был вежлив, а на самом деле жадный, грубый, жестокий, настоящий хам и мерзавец. Шли годы, Андрон становился всё нетерпимее, он часто устраивал Леокадии скандалы, обвинял её во всех неприятностях и неудачах, а самое главное — постоянно упрекал в отсутствии денег. Андрон, кстати, приносил в дом копейки — Он служил декоратором в театре, расписывал задники, рисовал на картоне замки, деревья, всякие интерьеры для спектаклей. Но не забывал пару раз в неделю заявить супруге. «Если бы не ты, я сумел бы создать великую картину. У меня таланта на пять Леонардо да Винчи. Только быть заел, ребёнок есть хочет, и ты на шее сидишь». Леокадия никогда не спорила с Андроном. Наверное, ей было неприятно слышать несправедливые упрёки. Но она не хотела раздувать скандал. Лишь один раз она потеряла самообладание и крикнула. «Я работаю на износ. Руки трястись начали. Всё для тебя сделала. Родную дочь вон из дома вышвырнула. И что взамен?» Андрон ударил жену по лицу и заорал. «Кто из тебя великую пророчицу сделал? Забыла? А насчёт девчонки? Сама была рада от неё избавиться». «Кто постоянно ныл, что она слишком на отца своего похожа и поэтому вызывает у тебя тошноту?» Когда он ушёл, Юля подбежала к рыдающей мачехе и сказала, «Не плачь. Хочешь, я разобью свою копилку и куплю тебе торт?» Леокадия обняла девочку. «Не надо. Прости меня. Нервы не выдержали. Наверное, я старею». А какой девочке говорил папа?» — спросила Юля. Лёка покрепче прижала к себе падчерицу. «Не помнишь. Хотя вы же очень мало общались. У меня была дочь. Её пришлось отправить жить в деревню. Она родилась очень больная, могла умереть в городе. Больше ни о чём не спрашивай. Потом как-нибудь расскажу тебе. Не сейчас». «Получается, я про тебя не всё знаю?» Наивно воскликнула Юля. Лёка усмехнулась. «И хорошо». Лучше не рыться в прошлом близких, иногда можно ужасное узнать. Вот таким странным человеком была Леокадия. С одной стороны, вроде мошенница, зарабатывающая липовыми предсказаниями, с другой — искренне хотевшая помогать людям женщина, мать, бросившая своего ребёнка, и мачеха, ставшая для падчерицы лучшим другом и опорой, безоглядно любящая мужа жена, готовая ради него на любой подвиг, и порой ненавидящая Андрона. В Леокадии как бы уживались два человека. Наверное, в душе у неё не было покоя и гармонии, но внешне Лёка держалась безупречно, производила впечатление счастливой женщины. Потом случилась неприятность. На Андрона, который служил у жены менеджером, подыскивал клиентов. Наехал некто Олег Тверской, богатый человек, общавшийся с криминальными кругами. Случилась беда когда Юля заканчивала школу. Она пришла домой после занятий и застала Андрона с синяками на лице в разгромленной кухне. На все вопросы испуганной девочки отец рявкал. «Отстань, я упал!» Но она не поверила папе. Вокруг валялись поломанные табуретки, разбитая посуда и осколки телефонного аппарата. Когда домой пришла Лёка, Андрон налетел на неё с воплем. «Дура!» Юля, как всегда, юркнула в туалет, из которого было великолепно слышно, что происходит в кухоньке, и стала незримым свидетелем беседы родителей. Оказывается, жена Олега Лариса повадилась чуть ли не каждый день бегать к Лёке, чтобы поговорить со своей умершей мамой. Леокадия не считала Лару клиенткой поэтому Юля в действии не участвовала, поскольку Тверская приходила в первой половине дня, когда Юля была в школе, Девочка ничего не знала об этой клиентке. Олег сначала заподозрил жену в измене. Ну как же, супруга через день куда-то укатывает, потом возвращается страшно счастливая, а с кредитки испаряются немалые деньги. Решив расправиться с Ларисой, Олег приказал своей службе безопасности выяснить адрес и все данные бойфренда жонушки. Бывшие ФСБшники не подвели. Через некоторое время доложили хозяину. Она ездит на Кирсарскую улицу, но не на любовные свидания. Она общается с прорицательницей, та вызывает дух её матери. Олег возмутился и нагрянул к Андрону. По счастью, Лёке в квартире не оказалось. Разборка была короткой. Парни Тверского поломали мебель на кухне, приложили Андрона мордой о подоконник, и Олег сказал. «Сваливай из Москвы, сам прослежу, чтобы ты убрался прочь». «Сегодня мы тебя просто предупредили, пыль суши и сдули. Если не послушаешься, получишь по полной». Андрон перепугался до смерти, и через пару дней они с Леокадией уехали в Подмосковье. Избавлению Юли от отца предшествовал дикий скандал. Андрон велел дочери собирать вещи, но девочка уперлась. «Мне надо школу закончить», — заявила она. «Хочу потом пойти учиться и работать. С чего бы мне в колхоз ехать?» Андрон отвесил дочери по щечину, но Юля заявила. «А вот сейчас пойду в милицию и расскажу, чем вы тут занимаетесь. Всё выложу, и про подвал, и про остальное». Отец схватил ремень, но Лёка повисла на руке мужа. «Не тронь её!» «Заговор?» — заревел Андрон. «Сейчас разберёмся, кто тут главный». И вдруг случилась невероятная вещь. Лёка швырнула на пол чудом уцелевший от рук охраны Тверского чайник и прошипела. «Кто главный?» «Да я». «У кого, Дар?» «У меня». «Кто с людьми работает?» «Я». «Кто деньги зарабатывает?» «Я». «Тебе лучше молчать, иначе от одуванчика пух полетит». «Кто мне велел в кафе идти?» «Отвечай». «Обещал, что всех уведёшь». «Сказал, люди уйдут, я прослежу». «Ага, как же». «Я обо всём давно догадалась, поэтому всю жизнь перед Юлей грех искупаю». «Риту в жертву принесла. Ты забыл?» «Я нет». Андрон ударил жену, а та неожиданно дала ему сдачи. Завязалась драка. Юля попыталась разнять взрослых, и ей в пылу борьбы подбили глаз. Утром отец сказал дочери. «Понервничали вчера. У Лёки плохо со здоровьем. Ей необходим свежий воздух. Мы уезжаем в Подмосковье. У меня есть дом, от тётки достался. А тебе лучше одной пожить». «Ты уже взрослая, справишься». Юля с радостью согласилась. Андрон более с дочерью не общался, а вот Леокадия частенько звонила падчерице, и Юлечка была в курсе её проблем. Общество «Бессмертная душа», которое создал Андрон, работало на всю катушку. Правда, из деревни, где находился дом покойной тётки, супругов выгнал священник. Им пришлось перебраться в Михиево, и там работа закипела». Леокадия очень уставала. Изредка она тайком встречалась с Юлей, подсовывала ей немного денег и жаловалась на состояние своего здоровья. На последнюю встречу Лёка привезла с собой портфель, отдала его падчерице. «Я скоро умру. Хоть я далеко не старая, да сердце никуда», — сказала она. «Здесь много денег, очень много. Тебе на всю жизнь хватит. Спрячь их в подвале, «И трать потихоньку. Выйди замуж и забудь нас». «Лёка», — испугалась Юля, — «отец тебя прибьёт, обнаружит пропажу денег и вмиг поймёт, кто их украл». Леокадия тихо засмеялась. «Уж не такая я дура, как многим кажется. Подожгу избу, где Андрон хованку держал. Пусть считает, что всё в пожаре погибло. Я всем вокруг врала, от того и сердце надорвала». «Мне недолго до смерти осталось. Прощай, Юлечка. Если бы ты только знала, какой грех я перед тобой искупала, почему лучше родной мамы стала? Эх!» Так и не объяснив смысл последней фразы, Лиокадия ушла. Вскоре Юлии сообщили о смерти мачехи, а потом, спустя некоторое время, окончание отца. Подробности ей узнать не удалось. В Михееве случился пожар. Андрон вроде не успел выскочить из избы, на него рухнула крыша. Общество «Бессмертная душа» лишилась за короткое время и медиума, и руководителя, но выжила. Вместо Леокадии там стала пророчествовать другая женщина. К ней тоже потёк ручеёк клиентов, но более скудный, чем клёки. Леокадия была признанным метром, О ней, спасшие людские жизни, писали в газетах. Все иные пророчицы на её фоне выглядели бледно. Но Юлию не волновала судьба бессмертной души. Она попыталась следовать совету мачехи. Начала жить, осторожно тратя деньги. Устроилась на работу и... «Эй, погоди!» — остановила я Полину. «Зачем ей надо было работать? Она имела солидный капитал». Жукова презрительно поморщилась. «Даже слишком солидный». Люди за разговор с умершими родственниками столько платили. А работать она пошла, чтобы ей вопросов не задавали, на что она живёт. Юлька сначала в официантках бегала, потом после замужества учиться пошла. Когда мы с ней познакомились, она уже на службу не ходила, в лом ей это было. Врала людям разные. Мне, например, про библиотеку набрехала, будто там книги выдаёт. «Понятно», — кивнула я. В ней некогда работала лиокадия поэтому Юля вспомнила про книгохранилище. А меня ты зачем обманула? Тоже ведь про библиотеку сказала. Чтобы ты отстала, буркнула Полина. Какой с меня спрос? Ну назвала неправильное место работы. Спасибо тебе, усмехнулась я. По очень нужному адресу отправила. Кранц мне много интересного сообщила. Полина, продолжай, велел Диктерев и сурово посмотрел на меня. «Всё? Молчу?» — поклялась я. «Чемодан с кладом был спрятан под землёй, в подвале», — зачастила Жукова. Через некоторое время Юля вышла замуж за, как ей показалось, любящего её Колю Моргалова. Но очень скоро этот брак начал разваливаться. Через некоторое время после свадьбы Николай принялся спрашивать жену. «Где твои деньги? Мама уверяла, что у тебя миллионы». Тут только Юлечка припомнила, как она, всегда старательно изображавшая себя нуждающуюся девушку, один раз дала слабину и позвала мать Маргалова, подрабатывающую поломойкой, привести в порядок окна в квартире. Они были забраны решётками, мыть их было трудно. Вот Юлия и обратилась за помощью. Та охотно спустилась на первый этаж и принялась за работу. Юлечка так и не сделала ремонт в квартире. С одной стороны, Ей было наплевать на интерьер. Окна девушка собралась помыть только после того, как они практически перестали пропускать свет. Две спальни, кухню и места общего пользования родители в своё время обновили и даже купили недорогую, но приличную мебель. А вот гостиную не тронули. Из-за буфета, который служил входом в подвал. Юлия, по примеру родственников, не хотела, чтобы по дому поползли слухи. Одевалась скромно, Но вот в еде, косметике и шикарном белье себе не отказывала. Полки её холодильника были забиты роскошными деликатесами. В ванной рядами стояли французские духи и косметика лучших мировых фирм. А под скромной одеждой девушка носила белье от самых известных модельеров.